Белова 18. Война. Мэр Академии России наpregлаживал редкие волосы, обрамлявшие лосоватый череп. Он вздохнул. Вот они. А укоется нам утраченные годы и возможности, не использованные нами. Я не то чтобы обвиняю кого-то, доктор Дарл, но честное слово, мы заработали своё поражение. Дарл спокойно возразил: Не вижу причин для особого беспокойства, сэр. Особого беспокойства? Особого беспокойства? Да, откуда взяться другому отношению?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 Всё время одно и то же. Всё время этот тыканье лбом в неподатливый гранит, такой твёрдый и непрозрачный, который для врагов светился насквозь. Голографическая картина сложившейся ситуации у лорда Стеттина напротив вызывала у дольтворения. Повелитель Калбена стоял перед точно такой же моделью галактики, которую разглядывали мэр и доктор Дару.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 каждую из которых можно разбить по отдельности. Если они попытаются осуществить концентрацию сил, то неизбежно сдадут добровольно 2/3 своих колоний, где вероятно вспыхнут бунты. Тихий голос первого министра с трудом пробился сквозь довольный шёпот офицеров. Через 6 месяцев академия станет в 6 раз сильнее. Как мы отлично знаем, у них более мощные резервы, численность их флота более велика, людская сила тоже. Наверное, всё-таки вернее было бы предпринять один мощный удар. Однако к его голосу никто не прислушался. Стейтенс несходительно улыбнулся и небрежно махнул рукой. А 6 месяцев, допустить да хоть год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 — жестко сказал Стэттин. — Что? Еще раз процитировать отчеты наших агентов на территории Академии? Или еще раз пересказать выводы мистера Хамира Муна, перешедшего на нашу сторону бывшего агента Академии? — Прошу вас, джентльмены, расходитесь. Совет окончен. Статчен вернулся в свои апартаменты. Улыбка не сходила с его лица. Порой он, конечно, задумывался о Хамире Муне. Странный это был человек, непонятный. Первого своего обещания он, конечно, не сдержал, но всё-таки время от времени сообщал небезинтересную информацию, особенно тогда, когда присутствовала Калия. Улыбка его стала ещё шире. У этой толстой дуры всегда на всё есть свои резоны, но она порой бывала полезна. По крайней мере, она со своей дурацкой бабьей болтовнёй ухитрялась выудить у Муна больше, чем ему самому удавалось, да и выходило это у неё гораздо легче. Может, отдать её Муну совсем? Он нахмурился. Кале